Глава 6 Собака друг или меньший брат? От бесспорной вроде бы аксиомы о том, что собака друг человека, пострадало уже много человече-пёсих отношений. Дружба — это союз равных. И какой бы ни была умной и понимающей ваша овчарка, в вашем с ней союзе только вы решаете, когда и где гулять, с кем и сколько раз спариваться, что и в каком количестве можно есть. Если у вас с собакой по-другому... Это риск для ее жизни и здоровья. Но с человеческими друзьями отношения такого формата попахивают чем-то нездоровым. Мы не кастрируем друзей, не надеваем на них намордник и не запрещаем есть обои. В порыве дружеских чувств и женской солидарности собакам часто предлагают ощутить радость материнства. Для женского здоровья якобы лучше не кастрировать. Пусть сродит разок или просто переживает течку дважды в год. Как женщина женщину, хозяйка не может подвергнуть свою шерстяную подругу такой калечащей операции. При этом никого не смущает, что жених для подруги выбирается, исходя из предпочтений хозяев, а не по большой и чистой любви, например, лабрадора к чихуашке. Дружеские же чувства, видимо, заставляют игнорировать тот факт, что некастрированные суки нередко умирают от гормона зависимого рака или воспаления матки. Ну а что, печка с подружку опасными контрацептивами, чтобы по 12 бастардов раз в полгода не приносило. Это нормально. А предотвратить с помощью кастрации кучу заболеваний это уже негуманно. С подругами так не поступают. Кобелям дружеские чувства едва ли не сильнее. Ну как, братю, яйца можно отрезать? Его же все собаки в дворе на смех поднимут. Да и какой он после этого мужик, стыдно сказать. А когда этот волосатый друган с льющимися из ушей гормонами швыряется без разбору на каждого встречного пса, метит дома углы и пытается повязать ногу каждого прохожего... Что ж, у всех у нас друзья не без изюминки. При этом своему яйценосному другу никто не разрешает ходить без поводка и ключей от квартиры не даёт, чтобы мог перемещаться свободно по своим кобелинам делам. Союз человека и собаки всё-таки не дружба. Как бы цинично ни звучало, но это скорее симбиоз, взаимовыгодное сотрудничество. Пёс даёт нам радость, поддержку слюнявый подбородок на коленке в трудную минуту. А мы его кормим, Воспитываем и бережем от беспризорной жизни и ранней смерти в безвестности на промзоне. Если бы старый друг, сидя в вашей гостиной, вдруг встал с кресла качалки и насрал в камин... Каждое матерное ругательство в его адрес было бы справедливо. А вот собаку ровно за такой же поступок ругать не только бесполезно, но и вредно, как бы вы ни были оскорблены в лучших дружеских чувствах. Клише про братьев наших меньших тоже не стоит воспринимать буквально в отношении собак. Меньшему брату мы можем навешать пекулей за то, что курил с товарищами за гаражами и явился домой через пару часов пахнущий пепельницей. С такое не прокатит. Вот она жрет говно под кустом прямо на ваших глазах. И если вы не успели обрушить на нее свой гнев еще до того, как все сожрано, смысла в пекулях нет. Радостно прибежавший из-под куста пес вообще не врубится, за что ему прилетает. Если шерстяной дружок прямо вот этими бровями показывает, как хочет вашу шоколадку, стоит унять товарищеский позыв поделиться. Для друга вам шоколадки конечно, не жалко, но у собаки будет от нее понос, хотя она сама про это и не в курсе. Поэтому в такой ситуации другом псу быть вредно. Зато очень полезно быть понимающим хозяином, у которого все под контролем. Любить собаку и немного ее очеловечивать – это нормально. Мы вообще обожаем очеловечивать все, что угодно. Уговариваем машину завестись, материмся на утюг, который на ногу нечаянно свалился, радуем любимый айфон новым чехольчиком. Но в процессе очеловечивания не стоит забывать об истинных биологических потребностях собачьего организма, не ругать этот организм за отсутствие совести и не требовать понимания с полуслова.